Глава двадцать вторая. Тревога. Капитан Неома прочла написанный в спешке отчет наблюдателя за территорией троллей. В ней нарастала тревога. «И это все происходит прямо сейчас?» — спросила она. Наблюдатель, юный тролль по имени Скранш, судя по Бейджику, отчаянно закивал. «Сначала эта девочка была в хранилище, а потом раз — и исчезла, как сквозь землю провалилась». Ниома сложила бумажку. «Найди ее! Проверь экспресс!» Троль кивнул и ринулся к своему столу, а Ниома пошла к кабинету лорда Меридиана. Сержант Мона поняла, что лучше ее не останавливать, когда капитан распахнула дверь, несмотря на табличку «Никого не впускать». «Пускай у его светлости встреча, но дело срочное!» «Милорд!» — начала была она, но тут же осеклась, пораженная развернувшейся перед ней сценой. Лорд Меридиан сидел в кожаном кресле с подлокотниками и спокойно читал книгу, а у его ног валялся вождь берсерков, прижав колени к груди. Он перекатывался из стороны в сторону и тихо скулил. Завидев Неому, берсерк вскочил и оскалился. Но тут у него задрожала губа, а в глазах заблестели слезы, к величайшему удивлению капитана. Вероятно, он заметил ее изумление, потому что закрыл лицо руками и спешно протиснулся в коридор. Наблюдатели юркнули под столы, но берсерк даже на них не посмотрел. Он несся к выходу, не поднимая головы. «Что это было?» — спросила Неома. «Рассвещение, капитан». Лорд Меридиан отложил книгу. «Вождь берсерков пришел расширить свои горизонты» а это порой вызывает сильные переживания. Если своим ответом он надеялся успокоить Неому, то у него это не вышло. Она и не подозревала, что берсерки умеют плакать, не то что кататься по полу и хныкать. Но сейчас ей было не до этого. Она протянула его светлости сложенную бумажку. Леди Сумрак нагнала Фредерика и девочку в Трольвилле, милорд. Я беру отряд и отправляюсь за ними, и вы меня не остановите. Лорд Меридиан проглядел отчет и поднялся с кресла, прежде чем Неома договорила. «Плохо дело! Мне следовало это предвидеть!» — он махнул рукой на дверь. «Берите команду и мой личный поезд. Это наш самый быстрый транспорт. Спасибо, милорд!» Неома поспешила созвать своих бойцов. Но из головы у нее не шел сбежавший вождь берсерков, который до этого так жалобно скулил и чуть не расплакался. Да-да, он именно сбежал, как будто от чего-то спасался. А берсерки никогда не убегают, это не в их характере. Канцлер Волчекрая тоже выбежала из кабинета, словно ошпаренная. Что же там такое происходит? Неома отмахнулась от тревожных мыслей. Все эти вопросы подождут. Наконец наступило время сражений. Она должна спасти союз.